Глава 26. Это значит, недалеко от нас по направлению к побережью ведутся боевые действия с применением нехилой магии. Скорее всего, Лоу зажигает, тратя запасы маны. А значит, дело серьезное. Судя по звукам и вспышке, бой близко, не больше пары километров по дороге. Тракт, ведущий к морю, достаточно широкий и ровный. Почему люди Бартоламию не успели уехать далеко, непонятно. Потерпи, друг». — Я тебе пяток самых лучших кобыл, как все закончится, подгоню, — ласково уговариваю я Донта, запрыгивая на него. — Парни за мной, на выручку, месью и лоу, ну и трофеи надо, кровь из носу спасти. Донт, опять тихонько заржав, как видно, не сильно веря моим обещаниям, все-таки стал набирать скорость по дороге в лес. — Гаррот, жди меня, я, я первый, — кричит мне в спину замешкавшийся ригард Ну азарт боя подстегивал меня, а я, соответственно, Донта. И, надо сказать, это помогло спастись моему сотнику. На очередном изгибе я получаю копье в грудь Донта. Целили в меня, но умный конь спас своего хозяина, встав на дыбы. Копье, хоть и толстенное и выпущенное умелой рукой, вреда коню не причинило. Донт разломал его напополам копытом. В первый момент я ничего не понял. Огромная воронка вместо леса справа, циркание молнии в лесу слева и свалка посередине тракта. Кто с кем, я сначала не разобрал, потоптался секунд пятнадцать, пытаясь найти наших и оценить количество врагов. За это время Регард и компания настигли меня, сразу как бы охватывая со всех сторон и прикрывая своими телами. Следом за ними спешит Титак со своими парнями. Как они прошли сквозь джунгли, удивился вслух я, понимая, наконец, то, что тут происходит. Враги на нас напали из леса. Вопросы и размышления пришлось отложить. На нас выскочил пяток солдат теократии звереватого вида. «Шкуры — это еще ладно, а вот дубины, причем деревянные, это кто вообще? Каменный век какой-то. Причем воины все рослые, примерно с меня, сидящего на коне. Вижу краем глаза, как вылетают мечи из рук раны регарда, принявших удары дубин первыми. Мечи выбили, а дубинки целы. Это что ж такое-то? Но мой донт опять не сплоховал, легнув в грудь одного в шкуре, а второго беря пастью за голову и отбрасывая в сторону. На нас обратили внимание». А я, наконец, понял ситуацию целиком. Зажав к обочине крытую повозку, обороняемую сборной солянкой из моих воинов, возвращающихся с трофеями и остатков сил барона-месью, войско врага из пары сотен человек постепенно уменьшало ряды защитников. Кроме людей, у нападавших были странного вида диковинные звери, сражавшиеся наравне с бойцами теократии против нас. Особенно меня впечатлила пятиметровая змея. Нас всего десяток, и я без маны. Сильно мы не поможем. «Ну и обходить некуда. Дорога к порту закрыта, а сзади к нам рвутся тысячи мотивированных бойцов, которых остатки заслона, пусть даже усиленного сотни с другой стороны развилки дорог, надолго не задержат. Пока все держится на мастерстве Лоу, который, экономно расходуя силы, выборочно бьет молнии по самым опасным врагам. Это я уже обдумывал в бою, отражая удар за ударом. Тем же занимались мои гвардейцы, прикрывая меня со всех сторон». Но как ни старались, ребята, вскоре мы начали нести потери. Был убит или ранен Кант, выбит из седла Регард, который сейчас отмахивается сразу от двоих соперников, как оказалось, тоже прилично владеющих мечами. Ран, Тарак и Крит пока в седле. Наемники Тетаха полегли очень быстро. Нет у них такой выучки, как у гвардейцев императора Хоста. Остался сам гигант Тетах и один из его подчиненных. На меня бросается очередной враг. Наклоняюсь, пропуская копье головой, попутно добивая какого-то подранка. «Очень хочется пустить воздушную волну, но сил моих магических точно не хватит». Наш совместный удар выкосил на дороге, запруженной врагами, улочку донесломленных не еще бойцов Бартоломью. Лоу нас замечает и кричит. «Гаррет, уходим!» «Первый десяток — бой, второй прикрывает, остальные — лестницей!» — отдает малопонятной команды месью. Тут же Лоу долбанул по ближнему кругу нападающих огненным заклинанием и, очевидно, израсходовав остатки маны, выпустил облако водяного пара, от чего все поле боя покрылось туманом. Струсил, уходим. Да хрен вам в рыло. Бросать повозку с трофеем я не намерен. Кант ранен или убит, регард без коня. Вот, суки, бросили ценный артефакт. Залюся на преданных мне бойцов Бартоломью. Хотя, пока новые враги не набежали, путь к морю открыт, Канта на телегу, Регард за возницу, даю свои команды я, и меня слушается не только пятерка моих гвардейцев, но и десяток другой разнокалиберных отстающих. Ра! На меня из облака пара выскакивает натуральное злобная кенгуру. Только ростом метра два. Хотя какого роста эти животные на матошке земле, я не знаю. Удар мечом на в школе башня был идеален, и мои бывшие наставники оценили бы его на высший балл. Конец смещаясь сделав полукруг, ювелирно срезает голову непонятно откуда взявшемуся животному. Сволочи, бросили меня с трофеем тут. Непонятно каким образом, но белошади в повозке целы. Итого хлеб. Движемся по дороге, а успевает отдавать команды сборному отряду отстающих. Невесть, откуда взявшийся Хисан, помогает ему закинуть на повозку беспомощного канта и лечит того. У Хисана запасы маны есть, жаль, ранг маловат Мы движемся в еще не рассеявшемся тумане медленно, но в нужную сторону. Часть врагов бросилась в азарте боя за уходящим отрядом Бартолумью. Часть попыталась поставить заслон нам, а остальные вгрызались в наше сильно уменьшившееся войско со всех сторон. — Гаррот, повозка пуста! — неожиданно крикнул Хисан. Пазл сразу встал на место. Пока отряд принца изображал доблестную защиту пустой повозки, настоящая уже спокойно ехала в порт. Вот почему бароны и маг недалеко ушли. Отличная новость, но бросить средства передвижения я не могу. На нем раненый кант. Решение пришло быстро. Закидывайте его мне на седло, командую я. Бедный Донт, не расплачусь я с ним. Регард и Хисан, обрубив пристег повозки, оседлали не сильно лихих, но каких есть лошадей. Вырвавшись из засады, наша конная восьмерка резво уходила от врагов оставляя умирать парней из второго пехотного полка принца Одрила. Шустрый барон и маг далеко оторвались от нас, и догнали мы их только через час. Догнали еще одну кибитку вполне возможно, с ценным трофеем. В настоящее время всадники Месью, у которых осталось пятеро во главе с опытным бароном, стояли насмерть в немыслимом сражении с чуть ли не сотней врагов. Лоу был тут же, но голова отдельно, туловище тоже. Отвоевался храбрец. Защитников спасало то, что сзади была небольшая скала, и окружить их враги сразу не могли. Торопливо сгружаю Канта, слыша, как тот стонет. Не сговариваясь и не тратя силы на переговоры, мы рванули на подмогу. «Глядишь, минут на пять позже погибнут защитники повозки», — думал я, прикидывая, на какое заклинание потратить остатки своих магических сил. Долго думать не пришлось. Со стороны джунглей на помощь врагам вылезла огромная змеюка со стрелометом на спине. «На колено!» — крикнул кто-то из командиров теократского отряда тонким голосом ребенка. «Вжик!» Два десятка стрел бессильно скользнули по воздушному щиту, который я успел выставить за секунду, наверняка побив все нормативы. «Я пуст!» Тяжелый откат настигает меня, но эликсир Лоу еще действует И вот уже вместо пятерки легко бронированных рыцарей во главе с полусотником гвардии Бартоломью у повозки выстроилась чертова дюжина защитников». Я, Ригарт и Хисан, на плохих лошадях. Тарак, Ран, Крит, Тетах, и его я вижу, подраненный солдат. «Гаррад, ждем подмогу!» — кричит барон, которому, похоже, весело. Он весь в крови, непонятно, в своей или чужой, скорее всего, и в той, и в другой. Чертов маньяк! Все тут маньяки! Подмога, как же! Жаль, подмога не пришла, подкрепление не прислали, всплыли в голове струхи забытой песни. Донт опять валится на землю и мгновенно засыпает. «Вот я и пеший!» «Окружай пять шагов назад!» — раздается тот же детский голосок командира нападавших. Из-за высоких деревьев, окружающих дорогу, на обочину выползают три дракона. Нет, не дракона, конечно, скорее это вараны или ящерицы-переростки, но какие же они огромные! Растопчат и не заметят, хотя, может, сожрут, топтать побояться у нас же это, алтарь боли, вдруг повредят. Секунд десять, и нам конец. «Кстати, сейчас-то эта гадость в телеге...» — мелькнула мысль у меня, и захотелось проверить. Что я немедленно и сделал, приподняв полок кибитки. На месте. Резная деревяшка и по-прежнему горячий шар. Протягиваю к шару руку, желая почувствовать жар. И, получая стрелу в спину, прикрытую доспехами, падаю на корыто, охватаясь за шар. Внезапно я чувствую, как мой магический источник заполнился с мгновенной скоростью Чего, по мнению всех, кто тут был, ожидать было никак нельзя. Магического фона нет, и резерв маны не восстанавливается. Алтарь зарядил ману, или шар этот, неважно. город к бою, орёт ригард и Я в первый раз слышу в его голосе страх. Но к врагам повернулся не как в сущности хреновый мечник, а как полный сил злой и торжествующий маг. Причина истерики Регарда была в метре от него, с разъянутой пастью нависая над головой. Первая ящерка доползла на свою погибель, взрывая землю под ногами местных тварей, да, это тринадцатый ранг, с такой силой, что всех, кто был в зоне заклинания, подбрасывает на разную высоту. Ящерка взлетела на пару метров, но это были не все ее несчастья. Добиваю ее своей коронкой, электричеством. Ну, хоть перед смертью душу отвел, хотя... Еще раз сую руку под полок кибитки. Есть такая буква. «Я опять заряжен по самое не хочу...» а источник у меня один из самых больших на моем ранге. «Граф, еще!» — постольженно кричит суровый барон-месью. Огненный шторм, звуковая волна, два удара молнии по ревущим и недобитым животным. Опять зарядка. На этот раз медленнее, но и врагов почти не осталось. Вижу кувыркающуюся фигурку командирша Да, только у командира отряда могут быть такие артефакты, которые защитят от моих заклинаний. Теперь понятно, чего голос такой был. Не детский, а женский. «Вперед! Убить!» — кровожадно пишет она, не видя, что живых и еще способных драться подчиненных у нее нет. «Хорясь!» — это Регард бьет рукояткой меча по личику девицы, выбивая из нее способность орать.